Часть третья. Авдутий Семёновна Голубушка, через неделю приезжает Тимур, радостно сообщил Сергей Сергеевич своей домработнице. Вот хорошо-то, надолго хоть. Пока на 3 недели, а там глядишь, и на совсем вернётся. А с ним приедет его друг, американец, знаменитый голливудский артист Роберт Шерман. Знаете такого? Да я как-то не различаю ихних артистов. А он что, тоже у нас остановится? разумеется у нас батюшки а он что же сергей сергеевич по-русски разумеет нет но вы не волнуйтесь голубушка всё что надо мы с тимуром переведём сергей сергеевич о чём же почёловать будем такого важного гостя а вот чем нас с тимкой кормить будете и для него сгодится никаких проблем сергей сергеевич пребывал в приподнятом настроении и хотя тимур пока не сказал ничего определённого но отец чувствовал Сын в конце концов обязательно вернётся, и какое-то счастье знать, что между ними теперь больше нет той пропасти, которая разделяла их целых 18 лет. Как я, старый болван, мог тоить какую-то обиду на единственного родного мне человека? Ведь Тимка был совсем ещё мальчишкой, можно сказать щенку, а я и тогда уже был далеко не молод. И ведь прав-то оказался он, мальчишка и щенок, я бросил его мать прекрасную жену, умную, достойную женщину ради ради, собственно, красивой и молодой пабрикушки. Да, Елена оказалась просто пабрикушкой. И ради этой, прости, господи, пабрикушки я в сущности сломал две жизни. Она уж тяжело заболела и умерла, а Тимка уехал чёрт-те куда и занимался чёрт-те чем. И он, как ни прискорбно, оказался много лучше и умнее меня. Перу нарушил многолетнее молчание. Что я испытал, услышав вдруг в трубке: "Это папа. Господи, прости мне мои прегрешения и дай ещё пожить рядом с сыном", замолился неверующий Сергей Сергеевич. В аэропорту Кеннеди молодая негритянка, проверявшая документы пассажиров рейса Нью-Йорк-Москва, придирчиво посмотрела на Роберта, по-видимому, узнала, поджала ту устой губы и процедила: "Ну, конечно, Тимур сбесился". К чему относится ваш комментарий, мем? Проходите, не задерживайте других пассажиров. Вот же, сука, пробормотал Тимур. Держи себя в руках, а то схлопочешь обвинение в расовой дискриминации, улыбнулся Роберт. А я гляжу, брат, сексист, ты как-то восприял духом. Знаешь, я внезапно осознал, что в жизни есть ещё немало хорошего, помимо Голливуда. Я ещё не старый, И мне не поздно начать новую жизнь. Надо только оглядеться вокруг и понять, как именно ты хочешь жить. Но одно я знаю твёрдо: я хочу жить так, чтобы каждый мой шаг не отслеживался хищными папарацци. И ещё к чему? Я хочу попробовать на вкус нормальную, не киношную жизнь. Я ведь начал сниматься в 17 лет. Что я видел в сучности? И ведь это не я выбрал кино, а кино выбрало меня, а теперь выбросило в он. но, слава богу, еще не полностью меня сглодав. Знаешь, Боб, я счастлив это слышать. И, между прочим, я все это осознал в огромной степени благодаря тебе. Да и нет, ты сам до этого дошел. Скорее всего, не дошел бы, если б ты тогда не позвонил и не передал бы, что тебе плевать на эту идиотскую травлю. Ты был единственным. Ладно, хватит пафоса. Не люблю. Да вообще-то я тоже не люблю. Но, видно... — Просто момент такой, брат-сексист. — Скажи, а ты познакомишь меня с твоей снежной красавицей? — Непременно. — А как ты считаешь, я смогу тоже прыгнуть в снег? — Почему бы и нет, если, конечно, хватит снега? — Ты имею в виду, у нас бывают и вовсе бесснежные зимы. И, кстати, запомни, медведи с балалайками по улицам не бегают. — О-о-о! — А ты рассердился. — Ладно, в конце концов, я вполне обойдусь и без прыжков, — и даже без знакомства с твоей красавицей, Тимур рассмеялся. Он и в самом деле ощутил укол ревности, как это не глупо. Странно, несмотря на чрезвычайную занятость, Сутырин минутами ощущал что-то вроде тоски по этой восхитительной женщине с Андре Ковальской. Влюбился, что ли? Да нет, это не то. Просто в последние годы ни на что не хватало времени, а тут в течение нескольких дней Выдавалось по 2-3 часа тишины и покоя, и разговор получалось поддерживать достойный, что ли. Вроде всё у него нормально. Красавица жена, хорошенькая и всегда готовая к услугам любого свойства секретарша, не было только друга. А эта рыжая могла бы быть другом. Эта чепуха, что мужчина не может дружить с женщиной. Она сама говорила, что у неё есть друзья-мужчины, хотя как женщина Она на редкость привлекательна. Да, тут сам чёрт ногу сломит. И вдруг она сама ему позвонила. Роман Евгеньевич, вы не раздумывали насчёт портрета жены и дочки? Нет, конечно, Сандра. Страшно рад вас слышать. У вас появилось время? Да. Замечательно. А скажите, Сандра, по сколь-ю речь её-то дочки, то не могли бы вы сами приезжать к нам? Я, разумеется, буду присылать за вами машину. Конечно, я понимаю. Девочка ходит в школу. Нет, пока мы предпочитаем домашнее воспитание, по крайней мере, до следующего года. Сандра, я переговорю с женой, выясню всё насчёт времени и попозже перезвоню. Да, хорошо. Я никуда не тороплюсь. Он перезвонил уже вечером. Довольно поздно. Сандра, дорогая, тут такая коллизия. Жена вынуждена сейчас уехать в Петрозаводск. Захворала её матушка. «Может, вы бы согласились написать пока только дочку?» «Почему бы и нет? Дочку так дочку. Кстати, как ее зовут?» «Вероника. Она хорошая, умненькая и совсем не капризная». «Роман Евгеньевич, не волнуйтесь, я умею ладить с детьми. Ваша девочка в состоянии хоть полчаса посидеть спокойно?» «Да, если с книгой». «Удивительно в наше время, но здорово». «Может, я именно с книгой ее и напишу?» «Скажите, Сандра». А вы могли бы начать в воскресенье? Я хотел бы сам познакомить Веронику с вами. Очень правильная мысль. Да, в воскресенье хорошо, и пробок меньше. Тогда ровно в 10:00 за вами придёт машина. Хорошо, договорились. Что, очередной заказ? мрачно спросил Артём. Ну да, а в чём дело? И кто на сей раз стремится быть запечатлённым на холсте? Отец стремится запечатлеть семилетнюю дочь. О, Папаша, видать, не бедный. Артём, ты чего злишься? Я же не виновата, что моя работа стоит недёшево. Так получилось. Ну не злись. Это ужасно глупо в конце концов. Ты классный хирург, и если бы занялся пластической хирургией, то твои операции стоили бы не меньше, чем мои портреты. А мне не интересно перекраивать рожи. Не в этом предназначение хирургии. А вот ты, что я Ты как будто избегаешь меня в последнее время. Скажи честно, у тебя кто-то появился? Нет. Не появился. Но если появится, я тебе прямо скажу. Какая же ты всё-таки стерва? Ну уж какая есть? пожал плечами Сандра. Ну всё, с меня хватит. Взбесился вдруг Артём. Я был готов на всё, но ты, ну чёрт с тобой. Он сорвал с вешалки свою куртку и выскочил за дверь, и тут же взревел мотор его Mazda. Ну вот и всё, с облегчением подумала Сандра. Пусть побесится, а потом он заслуживает хорошей, доброй женщины, которая будет любить его на всю катушку, и я уверена, такая вскоре найдётся. И дай ему Бог. Девушка-пограничница на паспортном контроле в Шереметьеве, взглянув в паспорт Роберта, потом посмотрев на него самого, потом, словно не веря себе, опять взглянув в паспорт, и вдруг забыв профессиональную суровость, Расплылась с такой улыбки, что Роберт невольно улыбнулся в ответ. И эта русская девушка узнала его и обрадовалась. «Хорошее начало», — подумал он. «О, Бобби, ты произвел сенсацию», — засмеялся Тимур, видевший эту мизансцену. «А что я тебе говорил?» «Да ладно», — почему-то смутился Роберт. «Пошли за багажом», — хлопнул его по плечу Тимур. Багажа пришлось немного подождать. Но вот они подхватили свои чемоданы и направились к выходу. Тимур сразу выловил в толпе отца. «Папа!» «Приехал», — просиял Сергей Сергеевич. «Как же я рад, сын!» «Вот, папа, познакомься. Это Роберт, мой близкий друг. Бобби, а это мой папа. Очень-очень рад». По-английски «приветствовал Роберта, Сергей Сергеевич». «Добро пожаловать в Москву!» Девчонка на паспортном контроле при виде такой знаменитости — Чуть и своей будки не выпало. — Ну вот что, молодые люди, все разговоры потом. Стойте тут, а я подгоню машину. Сергей Сергеевич поспешно ушел. Роберт с любопытством озирался вокруг. — Да, не удивляйся, Бобби, в России такие же люди, как везде. — Брось, Тим, по-твоему, я совсем идиот? — Да нет, конечно же, я шучу. — И куда мы сейчас поедем? — Полагаю, за город, на нашу дачу. Но если ты захочешь жить в городе, ради бога, городская квартира в твоём распоряжении. Роберт молча кивнул. На нём была тёплая куртка с капюшоном, которую он надвинул едва выйдя на воздух. Погода была неважна, дул ледяной ветер. О, а вот и папа. Пошли скорее, тут нельзя долго стоять. Тимур сел рядом с отцом. Ну, парни, как? Сразу едем на дачу или покажем нашему гостю город? Нет, папа, поехали на дачу. А завтра с утра мы с Бобом подадимся в город, а на послезавтра у нас назначена встреча с Венькой. Он намерен снимать фильм о Бобе. Отличная мысль. Ладно, на дач, так на дачу, а то у тёти Семёновна моя там на шах стоит. Ещё бы такой гость из самого Голливуда. Роберт вопросительно взглянул на Тимура. Мол, о ком речь? Это папина экономка, что ли? «А-а-а!» «Она фантастически готовит! Тебя ждет поистине праздник желудка!» Сандра ожидала увидеть роскошный дом и не ошиблась. Дом и вправду был роскошным и вполне безвкусным. А впрочем, какое мне дело до этого дома? Напишу девочку и досвидос, как говорится. А мамашу писать откажусь под каким-нибудь благовидным предлогом. Ну ее! Сандра вчера все-таки залезла в интернет, чтобы составить себе представление о супруге Сутырина. То, что она обнаружила, ей не понравилось категорически. Хотя какое мне дело, каким боком меня это касается? Навстречу ей вышел хозяин дома, приветливо даже как-то восторженно улыбаясь. Милости прошу, дорогая Сандра, проходите, будьте как дома. Может, хотите кофе? О нет, благодарю. Я хотела бы поскорее увидеть свою модель. Одну минутку. Вероника, позвал он. И тут же появилась девочка, прелестное, поистине эфирное создание. Она смотрела на Сандру со жгучим любопытством. "Ну здравствуй, Вероника. Ты очень-очень красивая. Скажи, ты хочешь, чтобы у твоего папы был твой портрет?" "У папы? А почему только у папы?" "Нет, нет, не только у меня, но в нашей семье", поспешил заверить девочку отец. "Тётя Сандра очень хороший и знаменитый художник. Это большая честь." иметь в семье портрет кисти тети Сандры. — Да ладно вам, Роман Евгеньевич. Вероника, скажи, а ты в состоянии посидеть спокойно хоть полчаса? — Да, я не очень прыгучая. — А если с книжкой, могу и час просидеть? — Вот и чудесно. — Роман Евгеньевич, а где бы нам расположиться? — Тут у вас что? — Зимний сад. Сандра заглянула туда. — О, это то, что нужно. Вы позволите посмотреть? — Разумеется. — Зимний сад... тоже был роскошным, но без кричащего богатства. Видимо, его оформлял ландшафтный дизайнер с хорошим вкусом. О, замечательно. Если позволите, тут мы и обосноваемся. Вероника, сядь вот тут. Сандра поставила лёгкое плетёное кресло с красивыми подушками возле какого-то куста, подумала, передвинула кресло и попросила Веронику забраться в него с ногами. А можно? Обрадовалась девочка. А то мама не позволяет с ногами. Сегодня всё можно, улыбнулся Сутырин. Вот отлично. И смотри на меня. Так. Сегодня я буду делать только наброски карандашом. Тебе удобно так сидеть? Очень-очень удобно. Молодец. И постарайся посидеть так подольше. А что за книга у тебя? Сказки Андерсена? Нравится тебе ещё как? Особенно сказка про русалочку. Так её жалко, правда? Правда, конечно, правда. Я в детстве тоже обожала эту сказку. 100 раз её читала и 100 раз плакала. А мама говорит, что это вредная сказка. Вредная? поразила Сандра. Почему? Ну, я не очень поняла. Вроде как, она у девочек понижает, как её, самооценку. О, господи, простонала Сандра. Но ты всё-таки её читаешь? Папа разрешил. Он говорит, что это чепуха. "Та из тем шёпотом проговорила Вероника. Сандра работала уверенно, но наброски были тонкие и даже нежные. Опять появился хозяин дома, Сильва де Лини. Он испытывал странное чувство, как хорошо она говорит с ребёнком, без малейшего сюсюканья, без назидания, как со взрослым человеком, равным ей. И Вероника явно прониклась доверием к незнакомой женщине. Она не читает, а с удовольствием беседует с Сандрой. Пересказывая ей, как любит мамину собачку Ники, и как в прошлом году на её глазах машина мчавшаяся на большой скорости едва не задавила кошку. Ой, я думала всё, так испугалась, заплакала. А папа сказал, что кошка каким-то образом успела убежать. Я не верила, а папа сказал, что если бы кошку задавило, на асфальте остался бы след, а там ничего не было. И ещё две незнакомые тёти тоже ахали. Как кошке удалось увернуться? Какое счастье, искренне воскликнула Сандра. А у вас есть животное? поинтересовалась Вероника. Пока только попугай, но я мечтаю завести себе весёлую дворняжку. А кот, я думаю, рано или поздно сам приблудится. А вы почему хотите дворняжку? Не знаю, просто люблю дворняжек. С ними хлопот меньше, они обычно куда здоровее породных. А наши ники очень-очень породистые. Порода называется японский хин. Мама всегда носит её на руках и всюду берёт с собой. А у её подруг у всех йоркширские терьеры. Скажите, а где беру дворняжек? Есть такой специальный клуб? О, нет. Дворняжек или находят бездомных, или покупают у какого-нибудь ханыги щеночка от беспородной сучки. Да мало ли? Да, я поняла. И их берут каких-то «Совсем не гламурных местах, да?» Сутырин фыркнул. «Да-да», — подтвердила Сандра. «Самых, что ни на есть, не гламурных». «А дети у вас есть?» «Есть, сын, но уже взрослый. В этом году институт заканчивает». «Он у вас красивый?» «Мне кажется, да, красивый. Даже очень». «А у вас в телефоне есть его портрет?» «Есть, конечно». «Вы мне покажете?» «Обязательно». «А как его зовут?» «Лёшка». «Алексей?» Ну да. С утырин только ди и удавался, как легко непринуждённо общается Вероника с этой взрослой и два знакомой женщиной, с этой удивительной женщиной. А может, она вовсе не удивительна, а просто нормальная, а я отвык от нормальных женщин. Похоже на то, с горечью подумал он. Ну вот на сегодня всё, объявила Сандра. Ты молодчина, с тобой легко. Ты так здорово позировала. Завтра продолжим. Знаете, Роман Евгеньевич, я думаю, портрет Вероники следует сделать акварелью. Ради бога, простите, Сандра, но мне всё же хотелось бы маслом. Уж не в защите. Хозяин барин, любой каприз за ваши деньги. Он видел, что она недовольна. К Александре подбежала Вероника. Ой, а вы обещали показать фото вашего сына. Да, в самом деле, улыбнулась Сандра. Вот, смотри. Вероника во все глаза смотрела на фотографию красивого, веселого парня. «Хороший», — объявила девочка. «А у него есть жена?» «Нет, пока нету». «А сколько ему лет?» «Двадцать один год». «А мне семь». «Разница в четырнадцать лет, как у папы с мамой». «Да ты нечто замуж за Алексея собралась», — рассмеялась Сандра. «Я буду об этом мечтать». На следующий день... Садра опять приехала в дом Сутырина. Вероника радостно выбежала ей навстречу. Здравствуйте, с добрым утром. С добрым утром, детка. А как поживает Алексей? Алексей сейчас пишет диплом. Знаешь, что это такое? Он дипломат? Нет-нет, рассмеялась Сандра. Диплом это совсем другое. Понимаю, кивнула девочка. Это что-то взрослое и скучное, да? Ты права. Взрослое и скучное. «Вероника, а ты зачем надела другое платье?» — спохватилась друг Сандра. «Оно вам не нравится?» «Очень нравится. Классное платье. Но писать я тебя буду в том, что было на тебе вчера. Будь добра, сбегай и переоденься». «Ну хорошо. Папа велел вас слушаться. И еще он передавал вам привет». «Спасибо». Девочка убежала, а Сандра разглядывала свои вчерашние наброски. В зимний сад вошла горничная, в тёмно-синем шерстяном платье с белым кружевным фарточком и в кружевной наколке на густых каштановых волосах. В руках она держала поднос. — Здравствуйте, — сказала девушка. — Роман Евгеньевич, велели подать. Тут кофе в термосе, печенье, фрукты, орешки. Ну, что вам захочется, одним словом? — Очень мило. Вы поставьте поднос. Кофе я потом, наверное, выпью. — А как вас зовут? — Нина. — А меня... Александрина Юрьевна. Вы красивая, Нина. Спасибо. Я никогда не слыхала такого имени, царственное какое-то. В этот момент примчалась Вероника. Я готова. Сядь, пожалуйста, как вчера. А вы сегодня уже красками будете работать? Да, красками. А когда красками разговаривать можно? Можно, улыбнулась Сандра. Девочке очень ей нравилось, и она с удовольствием взялась за работу. Утром, после обильного и очень вкусного завтрака, Тимур спросил: "Ну что, Бобби, поедем в Москву?" "Поедем, конечно, поедем". "Тимка, можешь сегодня взять мою машину?" предложил Сергей Сергеевич. "Да нет, папа, спасибо, но без машины проще. Где её парковать постоянная проблема. Поедем на электричке. Пусть Боб наблюдает российскую действительность". "Ну как угодно", Боб. "Одевайся теплее", посоветовал другу Тимур. Они вышли из дому и направились к станции. Какой у тебя удивительный отец. Удивительный? Чем это? Такой умный, столько всего знает и так тонко всё понимает. И ещё он просто очень обаятельный. По-моему, он безумно рад твоему приезду. Да, правда. Я и сам чертовски рад. Наверное, я всё-таки вернусь в Россию. А скажи-ка мне, Бобби, что тебе хотелось бы увидеть в Москве в первую очередь? Ну, вероятно, это страшное место. Кремль. Страшное место? фыркнул Тимур. Ладно, покажу тебе это страшное место. А ещё что? А что нужно смотреть? Ну, вообще-то я мечтаю попасть туда, где жил А толстой. В Хамовники или в Ясную Поляну? О, да, Ясная Поляна. Понял. Но туда 3 часа езды. На днях обязательно свожу тебя туда, хотя сейчас не лучшее время для Ясной Поляны. Летом там очень красиво. А ты там был? В далёком детстве отец меня возил, считал, что ребёнок непременно должен там побывать. А ещё мы поедем в Санкт-Петербург. Это такая красота. Хорошо, я заранее на всё согласен, радостно улыбнулся Роберт. А завтра мы встречаемся с Вениамином в связи с фильмом о тебе. Ох, я совсем забыл. На той неделе начинается Масленица. Ты ел когда-нибудь настоящие русские блины? блины? Нет. А что это? Тимур поведал другу всё, что помнила о Масленице и блинах. Тот слушал с огромным интересом. Первым делом отправились на Красную площадь, где ещё работал каток. Вот, гляди, это и есть Кремль. Тебе уже страшно? Тут так красиво. А вон тот храм вообще чудо из сказки. Это знаменитый собор Василия Блаженного. Прости, Тимур, а ты Не мог бы подождать меня где-то поблизости? Скажу минут 15. Мне так хочется немного побродить здесь. Не проблема. Тут есть хорошее кафе, вон там, видишь? Я буду тебя ждать. Смотри, не потеряйся, турист. Тимур с удовольствием отправился в кафе на территории ГУМа. Роль экскурсовода не слишком его привлекала. Выпив чашку превосходного кофе, он вдруг достал телефон и набрал номер Сандры. Однако ее телефон был заблокирован. Он ощутил укол разочарования. Ему казалось, что если он сейчас услышит ее голос, жизнь заиграет теми красками, которых ему так не хватало в последнее время. Но увы. А вскоре появился Роберт, изрядно замерзший, но с сияющими глазами. «Тим, это великолепно и как-то совсем не страшно. Скажи, а попасть за эту стену возможно?» И не только за стену, но и в сам Кремль. Туда пускают, поразился Роберт. Ну, у вас же пускают на экскурсии в Белый дом, пожал плечами Тимур. Роберт пристально посмотрел на него и улыбнулся. Ты вот тоже говоришь, у вас. Значит, ты в сущности уже вернулся. Пожалуй, ты прав. Но знаешь это, теперь тут на Красной площади каток работает, проводятся всякие фестивали, концерты, А в моей юности она так и производила на меня довольно зловещее впечатление. Хочешь кофе с коньяком? Согрейся быстрее. Хочу, и чего-нибудь сладкого. Да, пожалуй. Отхлебнув кофе с коньяком, Роберт вдруг положил руку на руку Тимура и сказал очень прочувствованно: Тимур, у меня даже нет слов, чтобы выразить тебе мою благодарность. У меня ведь было ощущение, что жизнь кончилась, рухнула в одночасье. А теперь передо мной открывается перспектива какой-то другой жизни, совершенно неведомой, но захватывающе интересной. Я всегда ценил и любил русскую литературу, но это было что-то как бы это сказать, отдельное от понятия Россия, которое со времён моей ранней юности стало какой-то идиотской страшилкой, такая глупость. И сейчас мне здесь так невероятно интересно. Вечером Александре приехал сын. Наконец-то обрадовалась она. Я так соскучилась. Что слышно? Что нового? Что нового? Карплю над дипломом, а ты как? Нормально. Пишу портрет семилетней девчушке, дочки одного богатующего бизнесмена. Девочка само очарование и уже заявила, что мечтает стать твоей женой. Моей? рассмеялся Алексей. Да. Она потребовала показать ей фотографию моего сына в телефоне. так что имеешь шанс лет через десять стать зятем очень богатого человека. Он, кстати, не примитивный на буб, а весьма не глупый и хорошо образованный чел. Правда, теща там, похоже, будет не приведи господи. Без вкустица в доме та еще, горничная одета, как в старом английском кино, и вообще она подруга Верочки Белецкой. «Мам, кажется, для тебя нет более порочащего звания». чем подруга Верочки Белецкой, — улыбнулся Алексей. — О да, предельно отвратительная баба эта Верочка. — Хотя нет, беспредельно отвратительная. У Сандры зазвонил телефон. — Тимур. — Алло. — Сандра, дорогая, это Тимур. Помнишь еще такого? — Смутно. — Ну, хоть смутно и то хлеб. Я скучал. — И что? — Ты сердишься на меня? — Я счастлив. — Не поняла. — Не поняла. — Ну, если сердишься, значит, я тебе не безразличен. А я чуть с ума не сошел от тоски. Я даже не думал о сердиться и что-то не припоминаю, чтобы мы пили на брудершафт. — Так, от луп по полной программе. Ну что ж, пожалуй, я это заслужил. Просто хочу напомнить, на чем, собственно, мы расстались. Голос Тимура звучал вкратчиво и даже как-то опасно. Мы, насколько я помню, договорились вместе прыгнуть в сугроб и еще... Я спросил, прыгать будем до или после. Так при чем тут брудершафт? Вы наглец. Да, я такой. И все это не состоялось тогда, не по моей вине, хочу напомнить. Да, я тогда свалилась с температурой, а вас, видимо, так взбесил облом, что вы возникли лишь через два месяца и полагаете, что, впрочем, снег растаял, как и прочие нюансы. Всех вам благ, Тимур. Алексей, присутствующий при разговоре, сидел, вытрясв глаза. Мам, что это было? Это какой Тимур, тот, с которым я познакомился в самолёте? У тебя с ним что-то было? Нет, ничего. Ровным счётом ничего. Он наглец, а я этого не терплю. Всё. Ну ты крутая. Но всё же, с совершенно чужим человеком ты бы не стала так разговаривать. Лёшка, хочу напомнить, Мы с тобой два взрослых человека и не лезем в личную жизнь друг друга. Ага, значит, всё-таки Тимур часть твоей личной жизни, насмешливо проговорил Алексей, и он чем-то здорово тебя рассердил. Мне жаль его. Лёшка, гляди, а грибёшь подзатыльник. Всё-всё, умолкаю. Сане и сама не понимала, с чего она вдруг так завелась. В конце концов, он прав. Наше свидание с прыжками в сугроб сорвалось по моей вине. Он-то чем виноват? Или я просто злюсь на себя за то, что меня так неудержимо потянуло тогда к нему? Даже на мгновение показалось, что это чуть ли не любовь. Дурища идиотка. А он, видно, тоже здорово располился. И вдруг такой внезапный облом. Не разу даже не удосужился справиться со здоровьем, а возник через 2 месяца, решил, что теперь даже прыгать никуда не надо, только племяком в койку. Нет, Тимур Сергеевич, не на такую напали. И она со злости шмякнула об пол красивую пепелицу богемского стекла. Та разлетелась в дребезги. Стало легче.